Глава вторая «Мадемуазель или все-таки мадам?» «Вам-то какое дело?» Зыркнула Аня на молодого человека, что так не кстати решил задержаться. Топал бы уже тоже по своим делам. Ходят тут всякие, а у нее работа простаивает. И так придется до самого обеда горбатиться, чтобы хотя бы разметить участок. Запущенный так, что аж глазам больно. «Ну как можно настолько не любить землю? Вон, какие хоромы себе возвели!» Бросила Аня взгляд на красивый двухэтажный коттедж. «А вокруг дома что же, не надо наводить порядок? Самим же приятно, когда выходишь на крыльцо, а тут тебе!» Альпийская горка с журчащим ручейком. Там саженцы радуют глаз своими точенными стволами. Цветочная клумба опять же. «Эх, люди имеют деньги, но совершенно не понимают, как ими распоряжаться, чтобы хоть свою жизнь окружить красотой. Еще и этот, смазливый с козлиной бородкой, пристает с дурацкими вопросами. Но тот второй еще противнее, как ни крути. Тоже хозяин-барин нашелся. Но зато она хоть теперь знает, для кого старается». Эх, жаль, что плохо работать не научилась. «Просто интересно», — хмыкнул блондин с бородкой. «Если просто интересно, то говорите уже, что хотели, а то мне и правда нужно работать». Вздохнула Аня. Запал ее злость и ушел вслед за широкоплечим брюнетом, что как раз скрылся в доме. «Я вот что хотел», — почесал блондин затылок. «В этом доме живет мой лучший друг. Кстати, зовут его Илья, а меня Стас». Протянул он руку, которую пожимать Аня не собиралась. «Ну ладно». С улыбкой убрал он руку. «Так вот, мой друг еще и художник, подающий большие надежды, понимаете?» «Что я должна понимать?» Удивилась Аня. «Удачи ему! Пусть и дальше подает». «А у вас острый язычок», — усмехнулся тот, что представился Стасом. «Я к чему? В общем, не могли бы вы одеваться как-то иначе?» Окинул он ее нахальным взглядом. «А что вам не нравится в моей рабочей одежде?» Сразу же вспыхнула Аня. «Если уж на то пошло, то ей она тоже не нравилась. Конкретно это». Свою униформу она брала стирать домой и умудрилась сегодня забыть. А поскольку нужно было выезжать на заказ, пришлось одолжить форму у Василисы, которая была на три размера крупнее Ани, но больше никто не смог с ней поделиться, увы. Пришлось облачаться в болтающуюся на ней форму. «Ну, это вряд ли можно назвать одеждой». Нахальный взгляд блондина в который раз проскользил по Ане. «Бесформенный мешок какой-то», — поморщился он. «Вы же работаете на территории художника. Так уж будьте добры не травмировать его вкус». «Его вкус?» — вспыхнула Аня. Давненько она не заводилась с полоборота. Обычно ее считали очень даже сдержанной и скромной. А сегодня она только и делает, что возмущается. И с самого утра причем. Не день, а отстой какой-то. Слушайте, мне нет дела до чьих-то там вкусов. У меня есть работа, которую я и выполняю. Очень прошу больше мне не мешать. Помимо работы у меня еще есть и сроки ее выполнения. За Засрыв которых по головке точно не погладят. «Могу я уже продолжить?» – выставила она перед собой кирку. «Да, пожалуйста!» – усмехнулся блондин и отступил на шаг, косясь на кирку. «Но я надеюсь, меня тут услышали!» – добавил напоследок довольно презрительно. Прежде чем вернуться к работе, Аня какое-то время смотрела ему в спину. «А может, попросить кого заменить ее тут?» «Что-то ей подсказывало!» что придирки со стороны хозяина и его друга на этом не закончатся. Неделю точно она будет наводить тут порядок, придавая участку перед домом живописный вид. И что же? Всю неделю ей тут будут трепать нервы. Сегодня же поговорит с начальницей. Илья несколько секунд наблюдал за диалогом Стаса и Гнома. А потом все же набрал номер матери на мобильном. И не хотелось с ней ссориться. Понимал, что она хочет как лучше. Но и он уже не ребенок. Вот и дом этот купил себе сам, а не на деньги отца. И устраивать собственный быт хотел тоже самостоятельно. «Мам, привет!» «Привет, сынок, как дела?» Раздался на том проводе звонкий женский голос. «Нормально. Вернее, не очень». Тут же поправился. «Мам, ты зачем наняла дизайнера-озеленителя?» Вспомнил он, кем работает гном. «Ой, сынок, ну надо же заняться садом. Нехорошо, когда вокруг дома так все запущено. А у тебя на это нет времени, вот я и решила взять это в свои руки». Затараторила мама. «Но я же не просил тебя», вздохнул Илья. «Я и сам собирался заняться этим, но после того, как закончу с бассейном. А теперь вот, по твоей милости, не могу нормально работать». «А что такое?» – проигнорировала мама все, что он сказал раньше. Вот же дурацкая манера уходить от ответа на нежелательные вопросы. «Они прислали некомпетентного специалиста? Он вторгается в твою личную территорию?» «Да нет, мама, нет!» Прервал Илья поток ее речи. Никто никуда не вторгается, просто. «Ну и как ей объяснить, что эта гномиха умудрилась вывести его из себя своим поведением и видом, не пойме ответь. Да он и сам не понимал, от чего так сильно взбесился. Знал только, что пока его эмоциональный фон не стабилизируется, продолжить работать не сможет. И сколько времени на это уйдет, понятия не имел. А скоро выставка, на которую ему еще нужно написать пару картин, и в сроки он укладывается едва-едва. «Что же тогда, сынок?» – допытывалась мама. «Может, мне стоит съездить туда и попросить прислать кого-то другого? Тебе не нравится, как работает дизайнер?» Вопросы посыпались на голову Ильи, как из рога изобилия. Он уже и не рад был, что завел этот разговор. Еще и Стас вернулся, ехидно посмеиваясь, чем тоже изрядно выводил из себя. Этот-то чего скалится? Заняться больше нечем. Мам, все! Снова прервал ее Илья. Ничего не надо, пусть это работает. Надеюсь, она тут не задержится надолго, добавил уже скорее себе, чем ей. Ладно, пока, мам, мне нужно работать, отключился он. Бросив телефон на столик, зарылся пальцами в волосы. «Чёрт!» «Эти еще отросли так, что скоро сам напугало станет похож, а до парикмахерской никак не доберется. «Мне нужно выпить», – пробормотал Илья. «Вот так, значит, ты работаешь», – рассмеялся Стас. «Да какая там работа?» – в сердцах бросил Илья. «Составишь компанию?» «А то! Я сегодня совершенно свободен» а вот машину придется оставить у тебя». Друзья расположились на диване прямо напротив окна, что выходило на двор и на ворота. И через это окно Илья снова увидел копошащуюся в саду фигуру. «Тьфу ты!» – выругался он, схватил пульт и опустил ролл шторы. А потом залпом выпил виски, которого до этого щедро плеснул в бокал. «Что-то ты не слабо завелся!» Лениво прокомментировал Стас. В отличие от друга, свой виски он потягивал неспешно. «А девчонка-то бойкая, хоть и невзрачная с виду», — добавил. «А по мне так просто глупая», — отмахнулся Илья. «Не скажи. Ботаники редко бывают глупыми», — хохотнул Стас. «И отбрила она тебя мастерски». «Конечно, а ничего, что я себя сдерживал», — бросил на друга раздраженный взгляд Илья. Боялся шокировать ее нежные ушки. «Нет, брат, признайся уже, что просто не сладился с этой крошкой». «Да пошел ты!» Чертыхнулся Илья и налил себе еще виски. «Захочу, будет ходить у меня как шелковая. Сколько, она сказала, тут гнуть спину будет? Не помню, но не только сегодня точно. Завтра опять притопает поди. Слушай!» осенило вдруг Стаса, что он аж поддался вперед, забыв про виски. «А приручить ее сможешь?» «Нафиг мне это надо, и что значит приручить?» «Это значит соблазнить, сделать своей рабыней, влюбить в себя. Заставь ее за тобой бегать, а потом бартани. «В отместку за сегодняшнее поведение», — довольно добавил Стас. «А я за вами понаблюдаю со стороны». И тебе ее ни капельки не жалко, усмехнулся Илья. Проблем в общении с женщинами у него не было никогда. Он им нравился и даже очень, как и они ему, конечно же. Подружек менял часто никому всерьез не привязываясь, да и доводить до этого не хотелось. Хоть мама и ныла временами, что пора бы уже ей нянчить внуков, но степеняться Илья пока не планировал. Рано еще не нагулялся. Предложение Стаса, пусть друг и пытался взять его на слабо, почему-то показалось Илье интересным. Даже спортивный азарт зародился в душе. А почему бы и нет? Да и таких выскочек порой нужно осаживать, чтобы в дальнейшем не повадно было. А тебе жалко, что ли? удивился Стас. Да что с ней будет? Ну, поплачет, размазывая слезы по щекам своими грязными кулачками и жуя сопли, а потом утрется и успокоится. Ты отомстишь, ей уроком будет. Все выигрыши, как ни крути. Ну и...» Выжидательно уставился на него Стас. «Неделя», — посмотрел на друга Илья. «Немаловато», — усмехнулся Стас. «Еще и много будет, я ее за пару дней обработаю, вот увидишь». Хмыкнул Илья, чувствуя, как настроение снова ползет в гору. «Так ты согласен? Если мы спорим, то нужно на что-то». «Идет!» – кивнул Стас и выглядел он крайне довольным. «Если у тебя за неделю все получится, махнемся тачками. Ты же на мою давно облизываешься. А если нет?» Задумчиво почесал Стас затылок. «Я тебе отдам ту картину с морем. «Ты тоже на нее облизываешься давно. По рукам, брат!»